А сына пять наца. На жене и дочерях платьишки коротенькие, все поджимают под себя ноги, как гусень, где им ссору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья, или набрался целый угол корок хлеба за зиму.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 Конечно, вы, все дома сидите, как привосстанешь убирать. Уйдите на целый день ткуберо. Вот еще выдумал, что уйти. Пойди ты лучше к себе. Да, право, настаивал Захар. Вот хоть бы сегодня ушли, мы бы и убрали и все